Глава 11 «И поэтому я отдаю тебе свою жизнь и душу, о жестокая повелительница битвы». Сборник стихов Эдисона Гимбла, генерал-майор Эдисон Гимбл. Запрос спецификации подтвержден. Устройство боевого усиления «Шидо». Идентификация пользователя принята. Тип — А-тип. Ранг — Е3. Атрибуты пользователя. Сила — F5 выносливость F3, скорость F6, когнитивность F5. УБУ спецификации нападение F4, защита F4, прирост S. Со вздохом Рэй закрыл запрос, чувствуя странные коктейли из радости и удрученности. Низкоатмосферный трамвай мягко покачивался, и он закрыл глаза под гудение орбитальных турбин под сиденьем Е3. За два месяца, прошедшие с тех пор, как они с Вив получили письма о зачислении, Рэй смог поднять только два дополнительных уровня УБУ ранга. Сам по себе он не был разочарован. Прыжок на четыре уровня в ранге всего за 10 недель был практически неслыханным делом, даже для тех, кто начинал со столь же низкими спеками, как у него. Но он не мог притворяться, что не унывает. С тех пор, как Рэй выскочил из F и за считанные дни попал на Е1, Он должен был признать, что надеялся на гораздо более существенное улучшение за лето. Курсы закончились неожиданно для самого Рэя, принеся ему топовое место в рейтинге. Исключая рабочие дни, он мог посвящать тренировкам намного больше времени, чем в последние недели обучения в училище. К сожалению, пока Рэй не ограничился полной отдачей в физической форме, были способы обучения, которые, похоже, его подвели. Через неделю на симуляторах ВСМС, доступных для новых курсантов, ему наконец удалось пробиться к выносливости F2. Он добился хороших успехов, видя устойчивый рост по всем направлениям, но базовые учебно-методические прогнозы все еще оставались базовыми. Они не предназначались для обучения чему-то большему, чем начальные основы вариативности ведения боя поскольку военные предпочитали доверять более сложное обучение своим боевым школам или уполномоченным инструкторам, которых многие семьи пользователей, например, семья Вив, приглашали на период от нескольких месяцев до начала семестра. В результате Рэй обнаружил, что довольно быстро уперся в потолок. Если быть честным с самим собой, на самом деле он был доволен прогрессом, которого удалось добиться за это время, и многократно использовал симуляции, бросая вызовы самому себе и проходя каждый уровень проекции быстрее, чище и вывереннее по 10 раз подряд. В конец расстроившись, Рэй поднял руку с плоской военной фуражки, лежавшей у него на коленях, и провел покрытыми шрамами пальцами по недавно подстриженным волосам. ВСМС давно отменила большинство эстетических правил для женщин и своего личного состава. Человечество всегда делало большую ставку на внешний вид, но в связи с распространенной практикой конструирования дизайнерских генов, выделяющиеся черты популярных на турнирах СБТ пользователей действительно были немаловажными. Тем не менее, Вив не позволил Арею прийти на церемонию посвящения с привычной стрижкой неоднородного белого цвета, поэтому он обнаружил, что растирает выбритые виски. Бритая кожа постепенно сменялась ёжиком волос, доходя до 6-7 сантиметров на темени и затылке. Ему нравилась эта стрижка. Вив заплатила за нее из собственного кармана в качестве поздравления за то, что он вырвался в Е3 всего за несколько дней до их отъезда. Но это однозначно было непривычно. Вообще все сильно поменялось. Рэй открыл глаза и посмотрел налево. Как и ожидалось, Вив даже не шевелилась, застыв на своем месте лицом к широкому окну трамвая и разглядывая расколотый горизонт бело-голубой планеты и неподвижную тьму космоса сверху. Он видел в стекле ее отражение и черно-золотое обмундирование, похожее на его собственное, и некоторое время в свете сияния Астры-3 наблюдал за тем, как Вив пялится в никуда. «Заплатить за ваши мысли, космический курсант?» – спросил он, решив, что подруга нуждается во внимании. Вив моргнула и встретилась взглядом с его отражением. «О, ты знаешь...» Через мгновение невозмутимо ответила она. «Просто думаю обо всех новых горяченьких штучках, с которыми я сегодня познакомлюсь». «Не делай себе имя в первый же день. Оставь нам несколько дам». Усмехнулся Рэй. Вив фыркнула и откинулась на спинку стула, глядя на него с глазами. «Ты всегда зацикливаешься на девушках. Знаешь, я встречалась и с красивыми джентльменами». Рэй улыбнулся, поднимая фуражку с колен, чтобы прикрыть ею глаза, прежде чем откинуться на подголовник, как будто собирался вздремнуть. «Ага, я помню. Микаэль Дорси, в наш первый год. Ты месяц встречалась с ним после того, как он отлупил меня за лабораторию физики, за то, что я не позволил ему скопировать мою работу о планетном магнетизме». «Да». Вив сорвала фуражку с головы Рэя, бросила ее ему на колено и показала язык. И ты чертовски хорошо знаешь, что я разводила его целый месяц, прежде чем разбить ему сердце за то, что он вытворил с тобой». «Моя героиня», — ухмыльнулся Рэй. Вив сумела скрыть улыбку. «Я думаю», — сказала она, скрестив ноги и снова откинувшись на спинку стула, «что тебе следует побеспокоиться о том, как бы я не украла всех самых красивых девушек и парней Галенса. Отдай мне должное». Рэй едва уловимо хмыкнул, но больше ничего не сказал. Однако после небольшого молчания он понял, что Вив продолжает коситься на него. «Что?» Мгновение она колебалась, как будто не знала, как поднять интересующую ее тему. Взгляд задержался на золотых манжетах на его запястьях. «Ну... Кстати, о внешности. Я заметила, когда увидела тебя в форме. Когда ты собирался сказать мне, что успел подрасти?» Рэй немного напрягся. Беседа перестала быть легкомысленной. Он слегка дернул руками, безуспешно пытаясь скрыть кольцо обнаженной кожи между браслетами УБУ и краями манжет. «Сколько?» — Вих толкнула его в бок. Сдавшись под напором, Рэй вздохнул. Его подруга никогда не слазила с темой, если уж зацепилась за неё. «Чуть больше сантиметра», — признался он. «Мушечная масса тоже прибавилась, если мои метрические показатели шидо верны». Он поднял одну руку, позволив синему на черно белом сиять в отражении планеты в окне. «Однако многое из этого, наверное, больше связано с нашими тренировками, чем с какой-либо генетической коррекцией». «Неплохо», — пробормотала Вив. «При таких темпах тебе понадобится год или около того, чтобы по закону считаться подростком». «А ты довольно забавна для такой шпалы», — суховато ответил Рэй. Вив усмехнулась, но ее веселье длилось недолго. «А твоя боль?» «Есть симптомы?» Рэй пожал плечами. «Вообще-то хорошо. Я был немного удивлен, В начале лета у меня начались проблемы с правом бедром, но хуже не стало, а примерно неделю назад ощущения даже улучшились». Вив засияла. «Великолепно!» Тихо воскликнула она, когда трамвай налетел на воздушную яму из-за небольшой турбулентности. «Это даже лучше, чем ты надеялся, разве нет?» «Да», — признал Рэй, на этот раз с большей готовностью. Как обычно, волнение Вив было заразительным, даже когда дело касалось тем, о которых он не хотел говорить. «Я читал, что коррекция может помочь в устранении активных симптомов некоторых заболеваний, но исследование было обобщенным и не касалось фиброза напрямую. Видимо, до меня его не было ни у одного пользователя». «Ого, очередная билетристика». Вив так сильно закатила глаза, что это выглядело болезненным. Вероятно, потому что большинству людей, у которых костные иглы каждые пару недель пронзают суставы и органы, хватило бы ума немного облегчить себе жизнь. «Хочешь сказать, что я не знаю, когда пора остановиться?» спросил Рэй с притворным недовольством, приподняв бровь. «Рэй, я говорю, что ты чертов король незнания, когда остановиться», фыркнула Вив, скидывая руки в знак капитуляции. «С другой стороны, это привело тебя в Галленс, не так ли?» В тысячный раз за два месяца Рэй почувствовал, как его сердце ёкнуло при этой мысли. Это все еще не укладывалось в голове. Совсем. Не тогда, когда они с Вив согласились на зачисление в ту же ночь, когда Кана Лорен вручила им письма, не тогда, когда он оформил свою запечатанную вакуумом форму, переданную дроном доставки через окно комнаты в общежитии. Даже сейчас, когда он покачивался в вагоне трамвая, двигающегося со скоростью более полутора тысяч километров в час, Пока он мчался к самому эпицентру его недоверия, это не укладывалось в голове. Он добился за... Конечно, он не хотел, чтобы Вив поняла, насколько он все еще не осознает тот факт, что, как и она, носит серую повязку с вшитым красным грифоном и квадратом, означающую, что он курсант первого курса института. Мне приятнее думать, что это больше связано с моими оценками и трудолюбием, чем с моей устойчивостью к боли. Но спасибо. Вив сморщила ее нос и опустила руки, явно недовольная тем, что он не посмеялся над ее заигрываниями в то утро. Затем ее голубые глаза озорно заблестели. «Ага. Что ж, с этим определенно надо что-то делать, потому что иначе приемная комиссия не впустила бы парня среднего роста и с весом ребенка с плохим питанием. Ой!» Вив засмеялась, когда Рэй ударил ее по руке, чтобы она заткнулась. Маскируя свою собственную улыбку, Рэй снова откинулся назад, на самом деле собираясь немного поспать. Предстояло миновать целых 12-часовых поясов. «Залепи свою дуло, шпала. Просто разбуди меня, когда мы доберемся до места. Учитывая, что площадь поверхности Астра-3 в 4 раза больше, чем у Земли в Солнечной системе, исходной планеты МСС, Было всего лишь позднее утро, когда трамвай наконец остановился на орбитальной станции 9-го сектора. Высадившись, Рэй и Виф получили от своих Ноэб уведомление о том, что на платформе их ждет автолет. Автолет, летающий транспорт, авиамашина. Довольно быстро они покинули станцию. Загрузили какие-то гаджеты, запасную одежду и прочие вещи, которые принесли с собой в задний вещевой отсек продолговатой машины. Люди вокруг погружались и выгружались, покидая и находя свои собственные летательные аппараты, и не раз Рэю приходилось вести вив чтобы она не отвлекалась, поскольку все ее внимание было приковано к другим курсантам в форме, которые явно направлялись в институт. Напомнив ей полдюжины раз, что у них будет предостаточно возможностей встретиться со своими однокурсниками в этот же день, не подвергая себя риску опоздать, они, наконец, сели в машину и вскоре с головокружительной скоростью уже мчались обратно к планете. Рэй с легким трепетом наблюдал за проносящимися мимо облаками. Он редко покидал поверхность Астр-3, кроме его очень нечастых поездок в гости к Матроне Каст и другим сотрудникам центра на Астре-2. Каждый раз это было потрясающее зрелище, от которого его лишь слегка отвлекали нервные подпрыгивания Виф на сиденье рядом. При входе в тропосферу Касталон, город в центре которого располагался Институт Галлинса, приобрел отчетливую рельефность. Положение автолета неуклонно менялось с вертикального на горизонтальное, пока Рэй и Виф мчались по верхней воздушной трассе через множество мерцающих высоких небоскребов. Земля казалась чуждой концепцией относительно мегаполиса, осознал Рэй, чувствуя, как их машина поднимается и опускается на трассах, по-видимому приспособленных для размещения бесконечного количества пешеходных дорожек и закрытых мостов, соединяющих здания. Само это место больше походило на улей из стали и стекла, чем на город. «Самый короткий из них должен быть в 400 этажей высотой», – прошептала Вив. Рэй огляделся и понял, что она с трепетом смотрит в окно. Ему стало легче от того, что он так заинтересовался видами. Рада была зажиточной семьей. На самом деле, это было первое лето, когда Вив не присоединилась к родителям в ежегодном отпуске на курортах Венеры. Ей доводилось повидать гораздо больше экспансии человечества, чем ему – и если Касталон произвел на нее впечатление, значит, ему тоже было на что поглазеть. «По-видимому, большая часть этой застройки пришлась на последние 75 лет или около того», сказал он, возвращаясь к чудовищам из скрученного спирали видного металла и наблюдая за неоновыми вывесками всех цветов и форм, проносящихся мимо с едва различимыми полосами тысяч разных цветов. «Город, построивший сам себе вокруг репутации Галлинза. «Что?» – пробормотал Вив. В институте всего около 400 курсантов, всегда. 384, автоматически поправил Рэй. Но в число лучших финалистов академического межсистемья каждый год входит пара выпускников Галлинса. Есть несколько хорошо известных с рангов которые все еще остаются в профессиональной турнирной сетке. В активе даже профессиональный чемпион межсистемья 30-х, Далек Орурк. IS-чемпион, оригинал, IS, возможно, Интерсистем. Враталом! Вив опознала бойца по фамилии. «Да, я знаю. Мама однажды встретила его. Сказала, что ей никогда не доводилось видеть человека, богатого до такого безобразия, чтобы купить свой терраформированный астероид в качестве второго дома». «Бонусы жизни коронованного короля», — согласился Рэй, следуя взглядом за огромной вывеской «Торговый центр Истхолд», которая охватывала три разных здания, проносясь мимо них. Однако с такими именами, как у них, неудивительно, что Галленс — это гражданский хаб. а это не поможет моему желудку», — простонала Вив, и Рэй практически услышал нервозность в ее словах. «Вы будете в порядке, мисс Д7», — заверил он, подчеркнув прорывной успех Вив за неделю до этого. После двух с половиной тяжелых месяцев обучения и инструктажа она заработала первое улучшение УБУ-ранга. «Тебе стоит оставить тревожность для Е-рангов», которым предстоит разделить твой путь. «Как ты думаешь, почему мы с тобой дружим?» Вив тяжело вздохнула. «Мне нужен кто-то на фоне кого я буду выглядеть просто неотразимо». Рэй закатил глаза и усмехнулся. Они говорили и шутили остаток короткой поездки, но юмор был напряженным, а смех немного натянутым. Когда автолёт начал резко снижаться, Рэй понял, что цель близка, и они притихли. Завернув за угол в широком пролете между небоскребами. Они, наконец, увидели огромное открытое пространство, похожее на кратер в центре города, и Рэй моргнул, впервые увидев зеленый цвет. Они оба и раньше видели фотографии института, и он это понимал. До встречи с Виф Рэй время от времени лично рыскал в масс-медиа и сетях, а с тех пор, как они были вместе, он делал это еще сотни раз. Но, несмотря на это, невозможно было сравнить потрясающую территорию на картинках с реальным видом сверху. Несмотря на то, что в кампусе проживало всего 384 студента и примерно четверть от этого количества сотрудников и персонала службы безопасности, Галлинс был разрастающимся учреждением с десятками зданий самых разнообразных конструкций, раскинувшихся на территории в квадратный километр. Массивная стена образовывала внушительный четырехсторонний барьер по краю самого кампуса. Полоса зеленых лесов шириной в 100 метров отделяла институт от первых этажей ближайших построек Кастолона. Эта зелень, в свою очередь, была разделена тщательно продуманной системой мощенных дорожек, ведущих к четырем основным входам в школу и от них. Внутри стены фактические здания образовывали симметричный узор, стекаясь к самому сердцу института. Колоссальное продолговатое здание сложной конструкции стояло особняком, словно черно-серый самоцвет из металла и камня. Даже когда Рэй смотрел на него – Угловатые кровельные плиты Арены отражались в солнечном свете дня и мерцали в его глазах. «Нифига себе!» – пробормотал он так тихо, что даже Вив не услышала его. Она беззастенчиво прижалась носом к окну, чтобы охнуть от зрелища, открывшегося при приближении. Довольно скоро автолет опустился под крону деревьев, и Арена исчезла из поля зрения. Машина мягко остановилась за пределами южного входа в широком полукруглом дворе, мощенном синтетическим мрамором, И присоединившись к полукругу таких же автомобилей, из которых гуськом выбирались другие ученики. По одному и по двое, некоторые с серыми нарукавными повязками первого курса, другие с зелеными и синими второго и третьего курсов. Дверь автолета открылась со слабым шипением со стороны Вив, и она вышла с открытым ртом, пялись на стену, которая простиралась на 30 метров над их головами. Старомодную кладку клином прорезали широкие ворота, по бокам которых свисали массивные черные драпировки. Знамена были украшены семью золотыми звездами и скрещенными мечами в СМС, под которыми гордареял красный грифон самой школы. Рей назвал бы это зрелище показухой, но оно реально подавляло, заставляя забыть о бесполезности такой защиты в эпоху летающих транспортов, порталов и пользователей высокого уровня, которые могли бы просто перепрыгнуть стену. «Вы двое, шевелитесь, планируется еще много прилетов. Рэй и Виф огляделись, когда сержант с красно-белой повязкой институтского персонала обратился к ним со своего места в центре площадки. Спеша забрать сумки из вещевого отсека, они не остались, чтобы посмотреть, как капсула улетает, и ее почти сразу же заменяет другая, и вместе подошли к офицеру. Сержант держал в руке объемный планшет. Похоже, он проверял прибывших и раздавал указания, куда идти дальше. «В глаза!» сказал он, когда они подошли. Рэй и Виф встретились с ним взглядами. Его двусторонний Ноэб на мгновение вспыхнул, очевидно просканировав сетчатку для идентификации. «Курсант Арада и курсант Ворт. Хорошо, вы прибыли вместе. Вы расквартированы на третьем этаже Кейнса, общежитие для первокурсников. Апартамента номер 304. Вам нужна карта кампуса?» Виф выглядела удивлённой, но Рэй ответил прежде, чем она успела задать какие-либо вопросы. «Нет, сэр, все здесь». Он протянул руку и похлопал себя под глазом. «Хорошо, ты думаешь заранее и уже облегчаешь мою работу». Сержант нахмурился, глядя на свой планшет. «Рада, твой ноэп соответствует требованиям для использования на курсе, но твоему понадобится модернизация, word Интендант захочет, чтобы этот вопрос был решен до завтрашних занятий». Он снова осмотрел их обоих с головы до ног, старательно скрывая скептицизм относительно роста и веса Рея и рассматривая светлые полоски кожи вокруг его УБУ-браслетов и торчащие выше армейских ботинок-носки. «Он также захочет уточнить размеры вашей формы. Извините за это. Мы используем спеки с ваших экзаменов УБУ-присвоения, но генетическая коррекция иногда делает их неактуальными». «Нет проблем, сэр», – заверил его Рей. «Я прослежу, чтобы обо всем позаботились». Рассказав, где они могут найти хост-часть интенданта и объяснив, что у них есть свободное время, чтобы осмотреть институт, пока в два часа на арене не стартовало начало церемонии посвящения, сержант отпустил их. Вместе они направились к массивному входу на территорию, отметив при этом стальные зубцы по обе стороны, которые выглядели как врезанные в стену металлические решетки толщиной в пару десятков сантиметров. Вив последовала примеру Рэя, развернувшему электронную карту института с запросом подсветки отдельно общежития первого курса. «Мы живем вместе?» — спросила она, когда они были уже вне пределов слышимости сержанта. «Похоже на то», — ответил Рэй. Обнаружив, что Кейнс выделен в верхнем северо-восточном углу территории, он слегка изменил курс. «Тебя это не удивляет?» — Рэй пожал плечами. Они миновали небольшую группу других первокурсников, идущих по кампусу, и проигнорировали их, когда те замедлили ход, увидев замешательство на их свив лицах А должно удивлять, я не могу даже представить, что мы будем единственными в комнате, поэтому Галлинс, похоже, пытается удостовериться, что сможет поддерживать между поступившими курсантами те отношения, которые у них были. Не просто найти хороших друзей. Смысл слов майора Конноли, сказанных во время экзамена, ускользнул, Но Рэй настолько удивился этому сейчас, что перестал смотреть по сторонам. Повернув за угол, он чуть не врезался в грудь очень высокой фигуры в форме. Ощущение было таким, словно он врезался лицом в стену института. «Извини», — воскликнул Рэй, быстро отступая и поднимая голову, чтобы посмотреть курсанту в лицо. «Это моя ошибка, я тебя не увидел». Парень нахмурился. Его глаза были такими темными, что казались почти черными, с отчетливым намеком на красный цвет. Длинные прямые волосы, торчащие из-под его военной фуражки, были такими же угольными. Он посмотрел сначала на Рея, затем на Араду, задержав на ней взгляд, прежде чем ответить. «Ты потерялся, малыш? Я не знал, что здесь разрешены экскурсии для 12-летних». Рэй почувствовал, что его щеки слегка покраснели. «Судя по твоему чувству юмора, я бы сказал, очевидно, что они разрешены». Темные брови парня приподнялись в явном намеке на удивление. Он явно не ожидал такого быстрого ответа. Красивое лицо исказилось в неприятной усмешке, высоко приподнявшей верхнюю губу. Серо-красная повязка нового курсанта вокруг его левой руки туго обтягивала обугрившийся бицепс, а с запястья свисали бело-красные браслеты УБУ. Однако прежде чем кто-нибудь успел сказать хоть слово, Вив схватила Рея за локоть и потащила его вокруг высокой, словно башня фигуры. «Пойдем», — сказала она, все же взглянув на парня, когда они проходили мимо. Рэй попытался возразить и вырвать руку, но спецификация силы Вив была в несколько раз больше, чем у него, так что это скорее походило на попытку вырвать локоть из стальных тисков. В конце концов, все, что Рэй мог сделать, чтобы удовлетворить раздражение, свелось к ненормативной лексике, которую он посчитал весьма уместной. «Сколько дерьма в таком шкафу?» – яростно спросил он, глядя через плечо туда. Высокий курсант повернулся, чтобы посмотреть, как они уходят, и следил за ними своими черно красными глазами. «Не знаю, мне плевать», — ответила Вив. Видневшееся из-под фуражки лицо разгладилось. Она закинула сумку повыше через другое плечо, продолжая тащить его за собой. Все, что я знаю, — это то, что я не собираюсь позволять какому-то слащавому хулигану испортить наш первый день в кампусе. Давай, хорош!» Она потянула его немного сильнее, и Рэй, наконец, прекратил сопротивляться, позволив ей волочить его по тропинке в переулок между двумя одинаковыми четырехэтажными зданиями со стенами из цельного стекла. Несколько старших курсантов, должно быть третий курсников, практиковались в борьбе без оружия на прорезиненном полу. Все они были в обтягивающей красно-синей боевой форме. Виднелись только голова, руки и ноги до колен. Наблюдая за спаррингом через окна, Рэй немного избавился от гнева, вызванного столкновением, и смог снова окунуться в окружающую обстановку. В то время как училище Гранд Креста имитировало древнеисторические здания каменной отделкой и ромбовидными панелями на окнах, Галлин составил дань прошлому на периметре своей стены. Каждое здание внутри территории было из прозрачного стекла и представляло собой стальные конструкции, мало чем отличающиеся от небоскребов Касталона которые со всех сторон устремлялись в небеса и буквально ошеломляли. Конечно, постройки института выглядели менее внушительно. Ни одна из них не поднималась выше дюжины этажей, а в большинстве случаев не достигала и шести. Поскольку позже им предстояло пересечь центр кампуса, чтобы добраться до арены на церемонию посвящения, Рэй и Виф решили обойти его по кругу. Пока они шли, он с помощью нейрооптики зачитывал информацию, а она слушала в восторженном волнении. Рей не забыл об этом засранце с черными волосами, но осмотр территории во многом сбавил раздражение. «Это кафедра эволюции устройств». Он указал на длинное приземистое здание, плоские стены которого были наклонены внутрь, придавая ему форму вытянутой пирамиды без острого пика наверху, как будто его срезали. «Думаю, там у нас будут занятия по адаптации к изменениям наших УБУ. А это...» Рэй указал на серию из трех высоких узких построек, соединенных воздушными путями. «Отдел теории боя. Думаю, большинство наших лекций пройдет там, по крайней мере, на начальном этапе». Они продолжали идти. Рэй показал «Веллус» — общежитие третьего курса, затем «Элбертс» — общежитие второкурсников. На другой стороне кампуса расположился Центр безопасности института, Школьная столовая и одно из двух круглосуточных помещений для тренировочных боевых действий, где размещались десятки полей под дуэльные спарринги и тактические тренировки в любое время суток. Через добрых 15 минут на повороте дороги возникла простая кубическая конструкция, и Рэй сообщил Вив, что они прибыли. При подходе к зданию мелькнула проекция названия «Кейнс». Пара высоких чистых дверей открылась, как только они ступили на порог. Ого! пробормотал Рэй, останавливаясь. Интерьер общежития первого курса напомнил ему фотографии, которые Вив привозила с курортов из своих семейных каникул. Открытый вестибюль был просторным. Малиновый ковер, на котором в художественном беспорядке разместились разнообразные сиденья, диваны и столы, освещали большие светильники. Оказалось, что здание не было и наполовину таким обыкновенным, как могло показаться снаружи. Внутренняя стена отсутствовала, открывая выход во двор под открытым небом. В центре стояло массивное корявое дерево с красивыми листьями красно-оранжевого цвета. Окружающее походила на вестибюль самого грандиозного отеля «Системы», и Рэй изумленно оглядывался, совершенно забыв про все остальное. «Рэй?» Когда он оглянулся, Вив, более привыкшая к подобному, подтолкнула его, указывая на фигуру, терпеливо ожидавшую их у внутренних дверей. Женщина-офицер выжидающе смотрела на них. На ее лице застыла понимающая улыбка. Довольно здорово, не так ли? спросила она, когда Виф и Рэй подошли. Ребята, у вас тут очень хорошо, помещения для персонала и рядом не стояли. Тогда мы сделаем все возможное, чтобы не пускать слюни, Мэм, пошутила Виф и указала на себя, а затем на Рэя. Курсанты Арада и Ворд. Сержант у южных ворот сказал, что нам надо подойти к комнате номер 304. Но Эб офицера мигнул, когда она проверила информацию. И он не ошибся. Третий этаж, северо-восточный угол. Лифты позади меня. Она указала большим пальцем через плечо. «Лестница на другой стороне здания. Вы прибыли последними из остальных товарищей по комнате. Постарайтесь поладить с остальными». «Да, мэм», — одновременно сказали Рэй и Вив, ожидая, пока она кивнет и отпустит их. Они направились к лифтам и нашли их у входа в холл с надписью «101-105». Вскоре лифт подъехал. Приветствуя их прозрачная, дверь круглой кабины тихо открылась. Рэй выглянул в заднее окно, позволяя Вив ткнуть кнопку местоназначения, и через несколько секунд они уже шли по коридору третьего этажа. Апартаменты номер 304 нашли достаточно легко. Постучав, Вив объявила, что они входят, открыла дверь и шагнула внутрь. На этот раз Рэй удержался от восхищения. По сути, это была миниатюрная версия вестибюля на первом этаже, Вход в жилые помещения открывался из короткого коридора и общего холла с таким же малиновым ковром. У каменного журнального столика стояли два одинаковых дивана, сиденья которых располагались под углом к прозрачной задней стене комнаты. За ней возвышалась ограда института, но за камнем можно было разглядеть живую изгорать из деревьев, над которой нависали фасады небоскребов кастолона. Слева находилась кухня, но прежде чем они продолжили изучение, Парень с коротко стриженными светлыми волосами высунул голову из одной из шести дверей, ведущих из общего холла. «Ой, привет!» Он шагнул из своей комнаты и добродушно подошел к ним. На нем были знаки отличия срочника института. Фуражки видно не было. «Вы ребята Арада и Уорд?» «Арада», — подтвердила Вив, бросая один пакет и протягивая руку для пожатия. «Зови меня Вив. Э, манчкин позади меня, Рэй». «Манчкин». Сленг, схожий с задрот. Тот, кто прилагает максимум усилий, чтобы выжать из игры или увлечения все, что можно. Рэй закатил глаза, но безропотно пожал парню руку. Прикольно. Лейтон Кэтчвик, но все зовут меня Ловец. Помочь с багажом? не -а. Рэй покачал головой и обошел их, чтобы поближе осмотреть комнату. Мы налегке. По крайней мере, после того, как я забраковал коллекцию туфель на шпильке и прибамбасы для наращивания ногтей Вив, Вив поперхнулась отрицанием, но ловец засмеялся, оглядывая обоих. «Похоже, вы ребята уже знакомы. Вы довольно дружелюбны для пары, которая случайно летела одним автолетом. «Мы закончили одну и ту же подготовительную школу», — сказала Вив. Рэй, рассматривающий заднюю стену, практически почувствовал, что она смотрит ему в спину. Он подозревал, это смарт-стекло. А значит, они могли лазить по сети, рисовать схемы и работать с задачами прямо как на планшете. Хотя сейчас я думаю, что мне стоило вышвырнуть его задницу с трамвайной остановки, когда у меня была такая возможность». «В той же школе?» — повторил впечатленный ловец. Рэй отвернулся от стекла и обнаружил, что белокурый парень оценивает их цепким взглядом. У него были желтоватые глаза, очень подходящие его прически, которые искрились интересом. «Это довольно большая редкость». «Возможно». Рэй уклонился от тонкого вопроса, Я смотрел остальные двери, заметив, что они снабжены выгравированными металлическими табличками с именами. «Канцери Кэш», «Джек Беналь». «Они здесь?» Выражение лица ловца немного омрачилось, но он кивнул, прежде чем тихо ответить. «Да, но они не похожи на тех, кто любит общество». Кэш заперлась в комнате, как только приехала, сказав, что хочет подготовиться к посвящению. А Бенали, очевидно, всё лето провел в Галенте какой-то специальный тренировочный курс. Это показалось раю любопытным. Он слышал, что в институте есть специальный лагерь для лучших новобранцев. Если это правда, их сосед, вероятно, один из самых высоких рангов среди новых курсантов. «Здорово», — сказал он себе под нос. Руки немного тряслись от волнения. И от того, что они жили здесь, и просто потому, что он стоял на территории института Галлинса, Рэй почувствовал, что и правда начинает нервничать. «Ну так какой у вас тип, ребята?» С энтузиазмом спросил ловец, наблюдая за тем, как Вив с интересом заглядывает в собственную комнату. «Я Рапира, d 5 Он сказал это гордо, явно осознавая тот факт, что благодаря своему рангу был выше среднего уровня способностей на первом курсе. Вив вошла в свою комнату. «Дуэлист!» — бросила она через плечо, повысив голос, чтобы ее можно было услышать изнутри. d 7 «О, классно! У меня есть окно!» «Это угловая комната!» «Я думаю, у нас у всех есть окна?» фыркнув, крикнул ей Рэй, открывая дверь, помеченную его собственной табличкой. Внутри он с радостью обнаружил что-то похожее на полоску смарт-стекла, горизонтально пересекающую левую стену, чтобы смотреть на территорию. Также в комнате стоял рабочий стол, широкая кровать и большой шкаф. Это было по-спартански, но большего и не хотелось. «Д-7?» — спросил явно опешивший ловец. «Чёрт!» Между тобой и Беналис Д-8 все остальные ранги будут всего лишь мальками. «Не беспокойся об этом, чувак», — сказал Рэй, бросая свои сумки около внутренней части двери, прежде чем снова закрыть ее. Как бы мало он ни принес с собой, разберется с вещами позже. «Что касается ранговости, я определённо самый первый малек среди вас всех», — он ухмыльнулся к Эчвику, — «не говоря уже о том, что я А-тип». «Да ну нафиг». Желтые глаза Кэтчера уставились на него с неподдельным восхищением. «Так ты либо будешь постоянно целоваться с Полом, либо вылетишь отсюда как пробка, да?» Если бы большинство людей задало этот вопрос, Рэй, возможно, прикусил бы язык, чтобы не огрызнуться. Однако восторженный товарищ по общаге, кажется, был всего лишь искренне озабочен затруднительным положением его УБУ-типа. Поэтому Рэй просто кивнул в ответ. «Надеюсь, первое, но второй вариант определенно не стоит исключать». «Ой, заткнись, все будет хорошо!» Виф уже бросила вещи и закрыла дверь в свою комнату, чтобы снова присоединиться к ним. «Некоторые из лучших пользователей СБТ принадлежат к атипу». Рэй собирался поспорить, но был приятно удивлен, когда ловец опередил его. «Так устроена наша природа». Парень плюхнулся на ближайший диванчик, смотря как Виф отправляется исследовать кухню. А Атипы обычно действительно обладают универсальностью по сравнению с более специализированными типами, Но из-за этого им гораздо сложнее достигнуть высшей степени мастерства». Он снова посмотрел на Рэя, который вернулся к стене из смарт-стекла, намереваясь изучить ее получше. «Надеешься развить смену арсенала или стремишься к аномальной манифестации? Какое у тебя сейчас устройство?» Рэй застыл на мгновение, опешив. Затем он повернулся. «Ты знаешь про смену арсенала?» — Возбужденно спросил он, торопливо присаживаясь напротив ловца. «Да, черт возьми!» Воскликнул сосед по комнате, расцветая от внезапного рвения Ре. «Красный танк и Валькирия использовали его для своих боёв на чемпионатах СБТ межсистеме». «Риго Вос и Ленора Джеймс Мэй», — серьёзно подтвердил Рэй, перегнувшись через журнальный столик и чувствуя, что его головокружение снова усиливается. «Чемпионаты 2398 и 2425. Ты шаришь в своей теме, чувак». «Я бы очень хотел на это надеяться». Ловец подался вперед на диване, очевидно разделяя волнение Рэя. «Моя мама была чемпионом системы Лугман. Вернемся к турниру 2453 -го. Она грузит меня этой фигнёй с тех пор, как я стал достаточно взрослым, чтобы заговорить. Не то чтобы я был против». Его глаза заблестели. «Кто твой любимый действующий боец? Ты был в последнее время на каких-либо матчах чемпионата?» «Нет», – простонал Рэй, так низко опустив голову, что фуражка чуть не съехала на пол. На самом деле у меня никогда не было и шанса, но... Он снова поднял глаза. В прошлом году я застал матч межсистемного чемпионата в сети. Клинок Небес против Колваноса Эпический бой. Я бы сказал, что Кассандра Адамс – моя любимая действующая пользовательница. Она довольно ловко обыграла Колваноса, и я надеюсь, что в этом сезоне у нее будет еще один достойный шанс. О, это было так круто! Ловец почти визжал в знак согласия. Клинок тоже одна из моих любимых. Особенно после того, как мне присвоили такой же рапера тип, как у неё. Он закатал рука в своей униформе, чтобы обнажить на запястье желто белое УБУ с фиолетовыми очертаниями. Мой летний инструктор заставил меня посмотреть некоторые из ее прошлогодних матчей в рамках нашей тренировочной программы. Я мог бы попытаться поработать в ее стилистике. «Великолепно!» — прервала Вив, поддразнивая его, и села рядом с Рэем со стаканом воды в руке. Еще один задрот!» Я такая же фанатка турниров, как любой пользователь, но, слушая вас двоих, чувствую, что мне придется просиживать задницу перед медиаресурсами СБТ в течение десяти лет, прежде чем я догоню вас, фанбой. Фан фанбой. Сленг. Слишком увлеченный фанат, голова которого забита только предметом фанатизма. Ты могла бы поинтересоваться, не хотим ли мы чего-нибудь выпить? Рейс с надеждой посмотрел на ее воду. Не глядя на него, Виф указала через плечо. «Кухня вон там, важнее другое. Что такое смена арсенала?» Рейс ворчанием встал, позволяя ловцу взять на себя объяснение. «Это поистине редкая способность. Несколько стандартных пользователей зарегистрировались как ее обладатели, но она больше подходит для А-типов. Она позволяет экстремально сманипулировать призывом оружия твоего устройства, полностью изменяя его форму. Он помахал невидимым мечом, а затем сложил руки для фальшивого тяжелого удара. Обычно это ограничивается одним или двумя вариантами, но, честно говоря, даже этого достаточно. «Красный танк» Игорь Воз мог по желанию переключаться между оружием рапиры и массивным топором дробителя. Как и сказал Рэй, это принесло ему титул чемпиона МСС в 2398 году. В последующие годы он проигрывал, но только потому, что другие короли и королевы С-ранга начали придумывать тактику, специально разработанную для противодействия смене арсенала. Какого черта? — воскликнула Вив. Рэй, наконец, нашел стаканы в одном из пластиковых шкафов на кухне и увидел, что она повернулась к нему. «Ты не говорил мне, что способен на что-то подобное?» «Я не рассказал тебе, потому что такого не случится», — ответил Рэй, установив температуру в раковине на холодное с помощью своего ноэп, прежде чем наполнить две чашки. «По крайней мере, не скоро. Это та способность, которую большинство УБУ не зарегистрируют, пока не будет А -ранга. Б ранг минимально, не ниже. Я заставлю тебя помыть уши, фыркнув, добавил он, снова садясь. Видимо, ты плохо слышишь. Это не эксклюзив, просто чаще встречается у атипов. Соответственно, если к этому так трудно прийти, оно все же является эксклюзивом. Вив взмахом руки отклонила его поправку. Для полного счастья мне бы хватило рваного шага и нескольких других способностей, основанных на скорости. Она увлеченно ткнула в невидимого врага. «Гемела может нанести бешеный урон, если я смогу обойти защиту из пеки оппонента». «То же самое с моим Артусом», — кивнул ловец. Затем он что-то вспомнил, глядя на Рэя. «А ты рассказывал, чем сейчас представлен твой атип?» рэй поморщился. «Потасовщик», — вздохнул он. «У меня приличное значение скорости, когнитивности и силы, но остальное отстает. Всё лето я тренировался с симуляциями, но уперся в потолок. «Надеюсь увидеть рост, когда начнутся занятия». Сказанное привело Рая к выводу, что ему может понравиться энергичный сосед по комнате. «Я уверен, что рост будет, особенно если у тебя настолько низкие показатели, как ты говоришь. Даже разница в низких и высоких «Д» может быстро сократиться при правильных тренировках, и любые «Е», e, которые у тебя могут быть, обязательно подскочат». Светловолосый парень ухмыльнулся. «Судя по всему, по классам нас распределят на церемонии посвящения». «Надеюсь, мы в одной секции. Было бы неплохо, если бы те, с кем я…» Щелчок двери перебил его, и все трое оглянулись. Из комнаты, натягивая фуражку, вышел коренастый широкоплечий юноша в форме. Выяснилось, что Джек Беннелли был невысок для пользователя, может быть, не более 160, но он был массивным и широким в плечах, и с такими большими ручищами, что, казалось, он, не вспотев, может пробить стальную стену. Если его сила достаточно высока, это недалеко от истины подумал Рэй. Выйдя из комнаты, Бенали не остановился и направился к двери общего холла, хотя и вежливо кивнул, проходя мимо их группы. Они молча смотрели, как он уходит, ожидая, пока парадный вход снова закроется. Потом ловец заговорил снова. «Говоря о типе потасовщика, очевидно, Бенали тоже. Может, он сможет помочь тебе, Рэй, особенно если твой а-тип застрянет в своей форме?» «Может быть», — без энтузиазма отозвался Рэй. Мощный курсант не произвел на него плохого впечатления, но и особого интереса тоже не вызвал. Однако появление и уход бинали напомнили ему, что до церемонии посвящения у него еще есть дела. К счастью, Вив, похоже, вспомнила то же самое. «Нам пора». Она вырвала наполовину полный стакан из рук Рея, встала, пошла на кухню и поставила оба напитка в раковину. Прежде чем она вернулась в холл, сработала автоматизированная система стерилизации, оставив чашки пустыми и чистыми. «Ловец, нам нужно найти интенданта. Есть интерес прогуляться с нами». «Спасибо, но мне придется отказаться». с издевкой отсалютовал Вив с дивана, когда Рэй встал напротив него. «Мне все равно нужно закончить распасовку. Мать оторвёт мне башку, если я не позвоню ей и не скажу, что я это сделал. Мы живем в системе Лугмана, и она не любит прыжки через порталы». «Зато честно», — пожав плечами, сказала Вив, направляясь к двери. «Увидимся на церемонии» спросил Рэй у парня, направляясь вслед за ней. «По-любому», — улыбнулся ловец. «Я могу приехать немного раньше, так что, ребята, займу вам пару мест, если смогу». «Уговор. До скорого». С этими словами Рэй последовал завив и снова направился к лифту в конце коридора. Когда за ними закрылась дверь, ухмылка ловца медленно соскользнула с лица. Ноэб вспыхнул, когда он открывал базу данных в СМС. Чтобы найти необходимое, потребовался лишь быстрый поиск, и у блондина отвисла челюсть, когда он увидел выстроившиеся вред данные. «Какого черта?